Глава одиннадцатая. Душа убийцы. Вечернее солнце уже не достигало земли, а лунный свет был слишком бледен, чтобы по-настоящему освещать дорогу. Силуэты темных высоток на раке в глазах Лира походили на каменных титанов, ожидающих своего часа. Хеллхэт шел, то и дело оглядываясь. Он презирал себя за это парноидальное чувство слежки, но ничего не мог с ним поделать. казалось вот вот пройдет мимо очередной ничем не примечательный встречный но стоит взглянуть на него чуть внимательнее и можно увидеть хищно горящие глаза следящие за тобой в темноте увидеть истинную сущность харауна подозрения украдут у тебя всех друзей сказал однажды друг который был когда то лучшим и он оказался прав вот только неподозрения разрушили их крепкую дружбу Крепкая дружба навлекла на них подозрения и безмолвные обиды. Достигнув центра города, Лир взглянул на широкую лестницу, что вела ввысь на Дворцовую площадь, и на секунду замешкался. Свет и без того тусклых фонарей приглушал сгущающийся туман, пряча верхние ступеньки. По этой самой лестнице Хеллхейд в ужасе несся вниз, когда впервые увидел лицо монстра, который гордо именовал себя правой рукой царя. поморы снова стало не по себе он поморщился силясь стряхнуть сковавшее разум воспоминания царя беспокоит твое отсутствие были слова кенира да неужели царя давно ничего не беспокоит спасибо харауну тем не менее лиру страшно хотелось увидеть отца увидеть по настоящему заглянуть в глаза и найти в них теплую любовь к сыну что видел лир в детстве в душе Еще была надежда, что за пустыми, лишенными жизни зрачками, Крейн остался прежним, что все можно вернуть назад. Только ради этого Лир изначально пустился на поиски книги судеб, веря, что та исполнит его заветное желание, вернет ему семью, всю семью, которая никогда не была вместе. — Кого ты обманываешь? — сам себя укорил Лир. — Совершенное уже не изменить. Остается лишь сражаться за то... что еще можно спасти. Вдруг, сокутанного дымкой высокого моста позади, посыпалась каменная крошка, выдернув Халхаита из раздумий. Показался отряд солдат марширующих ровным строем. Уже третий отряд, который Лер встречал на своем пути. Если это очередной план Харауна, а это точно очередной план Харауна, то ничего хорошего ждать не следует. В памяти тут же всплыли слова Дурмантина: Старикашка на троне больше не пригодится, а с дейсьянами разобраться будет проще простого. Нельзя этого допустить. С сожалением взглянув на дорогу во дворец, лерс сутулил плечи и поплелся прочь. Ему еще есть что спасать. Вскоре улицы совсем опустили. Хеллхэт невольно поежился, когда разгулявшийся в переулках ветер донес до его ушей звуки яростной драки и сильнее втянул головы в плечи. Погрузившийся в ночной мрак город, неважно, на Даарии или на земле, не самое дружелюбное место для прогулки. Через четверть часа за поворотом показалась стена, разрушенная бушевавшими когда-то в этих краях землетрясениями. Между ее развалинами торчали железные прутья, хаотично вкрученные, чтобы отвадить случайных гостей. Теперь больше не нужно было напрягать слух. Отзвуки яростной бойни доносились вполне отчетливо. При желании можно даже различить мужские и женские голоса в унисон ударом. Однако Лира это не остановила. Он не раз был здесь и точно знал, что его ждет за стеной. Забравшись на второй этаж по переломанным ступенькам, Фомор приметил знакомую дыру в импровизированной решетке и скользнул внутрь. Перед его взором предстала квадратная арена, освещенная одним единственным фонарем. Ничего не изменилось с последнего визита. «Ставлю сотни маричей на Рагенслейв!» «Две сотни!» «Тысячу!» Лир оказался в полумраке нижней трибуны, вдоль которой стояли не меньше двух сотен потильцев. Это была самая большая спарринговая площадка во всем потиле. Сюда приходили из других городов и иногда даже из других стран, чтобы попробовать свои силы. А если повезет, то и заработать неплохие деньги. Но везло немногим. Победителями почти всегда выходили солдаты царского полка. Официально этого развлечения не существовало, но неофициально о нем знали все. «Жив!» — толпа вновь разразилась громогласным боевым кличем, когда кто-то на арене рухнул на землю. Но Лир не успел рассмотреть пострадавшего. «Ты чего тут забыл?» Блеститель порядка с круглыми, как коромысло плечами, загородил весь обзор. «У нас на сегодня все битвы уже расписаны. Проваливай!» «Я по делу», — хмуро ответил Лир, не желая ввязываться в спор, и снова попытался разглядеть, что творится на арене за спиной непропорционального охранника. «Если не заметил, у нас здесь не клуб любителей почесать языками. По-хорошему прошу, дай пройти». «Вир, меня зовут Вир Хлэг, а кто ты такой?» сегодня ночь чемпионов месяца тебя среди них я не видел он замахнулся было чтобы ударить но лир молниеносно среагировал извернулся и заломил противнику руку тот упал на колени завыв от боли а меня зовут лир спокойно произнес сын крейна над духом вира лир хал хайт уверен ты слышал обо мне я был чемпионом здесь несколько лет подряд хочешь знать «Сколько рук за это время я сломал!» «Леер!» — сдавленным голосом воскликнул Вир, когда Хеллхейд наклонился, позволив Свету упасть на его лицо. «Прости, не узнал тебя!» «И хорошо, если кто будет спрашивать, ты меня и не видел!» Он отступил, позволив Виру подняться на ноги и снова устремил взор на арену. Тем временем бой закончился. На каменном полу, испещренном выбоинами, Осталось лишь клякса крови проигравшего, которого торопливо уносили на носилках, и победитель, купающийся в овациях. Точнее, победительница. — Раггинслейв! Раггинслейв! — чарно-раггинслейв. — Она уже троих сегодня уложила, одного еле откачали, — заметил Вир, потирая только что вывернутое наизнанку плечо. — Хочешь с ней потягаться? Я поставлю на тебя. Польщен. Но нет, хочу с ней поговорить. Не глядя на раздосаданного отказом Вира, Лир миновал несколько увлеченных улюлюканьем зрителей, спустился по сваленным в кучу бетонным блитам и остановился у барьера окружающего ринг. Чарна уже вбилась с новым противником. Это был Фомор наглого выше ее и в кожаном защитном жилете, который выдавал его страх перед непобедимой сегодня Реггенслайф. Они сцепились клинками, и отражаемое от уходящих ввысь стен металлическое эхо наполнило все вокруг. Устав через пару минут от грациозного боя, Чарна описала запястьем дугу, выбила меч из рук соперника, а затем отбросила свой собственный и, завопив, как гарпия, бросилась на врага с кулаками. Толпа орала, остро реагируя на каждый их выпад и шаг. «Чарна!» — крикнул Лир во все горло, но она не слышала. Наблюдатели бушевали в восторге. Реггинслей всыпала удары, не давая коллеге даже увернуться, не говоря уже о контратаке. Когда она в очередной раз размахнулась, Фомор что-то проскулил, пытаясь отползти, и зрители заорали с удвоенной силой, поощренно стуча оружием по стенам. «Чарна!» Она набрала полные легкие воздуха и с размаху врезала противнику по голове. Тот издал неясный звук, похожий на свист перегретого чайника, и обмяк, потеряв сознание. «Чарна!» Фоморка обернулась на знакомый голос. Ее возбужденный взгляд пополз по окружающим и лишь чудом зацепился за Хеллхейта. «Лир? Какого чарта ты сюда при...» Нет, соперник был еще в сознании. Подскочив на ноги, он подло ударил ее кулаком по спине и от неожиданности чарно потеряла равновесие. Красные волосы сверкнули в холодном свете фонаря. Однако это не означало проигрыш, это лишь сильнее разъярило воительницу. «Секундочку!» бросила она Лиру и, подпрыгнув, оказалась снова лицом к неприятелю. Всего три удара, один для отвлечения внимания в голову и два под дых, Принесли легкую, как казалось Лиру сначала, победу. Противник чарный рухнул, ударившись затылком о каменный пол, но опять не лишился чувств. Крепкий орешек. «Осторожно!» — воскликнул Лир, но поздно. В рукаве бойца блеснул запрещенный на поединке нож. не желающий проигрывать метнул свою затычку, и та по самую рукоятку утонула в битре Чарны. Взвыв от боли, Поморка упала на одно колено и схватилась за ногу. — Ну, теперь ты уж сам напросился! Со всей силы она выдернула нож, с которого капала ее собственная кровь, и вонзила обидчику в грудь. Тот закричал, а вместе с ним закричала и наслаждающееся зрелищем публика. Но Чарни было не до зрителей. Она вошла в раж, схватила с земли меч и приставила к самому горлу, умоляющего теперь его пощадить Фомора. «Ещё секунда и…» «Чарно, стой!» — рякнул ей Лир, боясь, что она его не услышит. Несколько стоящих рядом Фомору невольно на него покосились. «Чарно, он сдался!» Побеждённый участник спарринга с круглыми от ужаса глазами глядел на клинок, который вот-вот должен был отправить его на тот свет. «Рейгенслейв! Рейгенслейв!» Аморка самодовольно глянула на скандирующую ее имя толпу, а затем перевела взгляд на Лира. Он медленно покачал головой в ответ. «Рейгенслейв! Рейгенслейв!» Рейгенслейв с презрением еще раз посмотрела на дрожащего под его оружием соперника. «Трус!» Улыбнувшись, плюнула она, сунула меч за пояс и пошла прочь. «Перерыв!» Под свист расстроенных исходом боя на арену поспешили медики с носилками, а Чарна ловко перемахнула через бордюр и оказалась лицом к лицу с Лиром. «Зачем пришел?» – поинтересовалась она, безуспешно пытаясь остановить льющуюся из бедра кровь выданным ей бинтом. «Зачем пришел?» – Лир повлек ее за собой в укромное место – «Очевидно, я пришел спасти тебя от самоубийства посредством беспорядочных драк». Когда они оказались за колонной, вне поля зрения остальных, Халхайт приложил свою украшенную шрамом руку к ее изувеченной ноге и сконцентрировался, ища в сознании ту самую искру, что говорит о силе. На миг появился луч тусклого света, и рана начала медленно затягиваться. Чарна вздрогнула, но не отступила. «Еще двое полудурков, и я стану чемпионом ночи!» — заметила она, когда на коже не осталось и царапины. «И, вероятно, неплохо заработаю. Тебе нужны деньги?» «Тебе они тоже никогда не были нужны. Но это тебя не останавливало. Помнишь того несчастного, которому ты однажды сломал четыре ребра?» «Это другое. Я изменился. Теперь бы я так не сделал». Вздохнул Лир, чувствуя, как его одолевает нахлынувшая волна слабости. Почти все силы кристаллов в руке он потратил на лечение подруги. Это было до того, как я... Люди не меняются, пожал плечами чарно, с притворным равнодушием отвернувшись. На арене, судя по звукам, перерыв проводили с пользой. Со временем мы лишь становимся теми, кем на самом деле были всегда, кем быть боялись. с «Собой!» Лир выглянул из-за угла как раз в тот момент, когда очередной победитель с разбитой губой, размахивая, ковылял в сторону врачей, которым и так было не до скуки. Хеллхэйд снова повернулся к Чарни. «Считаешь, принося беспричинные страдания другим, ты становишься собой?» «Это все, что я умею!» «Нет, это все, что ты хочешь уметь!» Чарна не ответила. Она мрачно покосилась на творящуюся вокруг арены вакханалию. а потом подняла глаза на Лира. Долго вглядывалась в его лицо, словно боялась задать свой вопрос, и, наконец, медленно произнесла. «Ты когда-нибудь чувствуешь, что делаешь все неправильно?» Ее нижняя губа дрогнула. «Неправильно живешь, неправильно думаешь, неправильно видишь мир. Совершаешь ошибку за ошибкой, но понимаешь, как слеп, только когда уже ничего нельзя изменить». Я знаю, к чему ты клонишь, и мне это не нравится. Ты до последнего веришь, что в твоих руках достаточно власти, чтобы сделать все как надо. Но когда наступает решающий момент, ты не оправдываешь чужих ожиданий и с треском проваливаешься. И все. Все как всегда. На глазах Чарны блеснули слезы, но она не давала им волю, продолжая. Ты осознаешь, что не лучше других, что мир создан не для тебя. И, возможно, в этом мире даже нет для тебя места. По крайней мере, того места, о котором ты всегда мечтал, к которому всегда стремился». «Чарно!» Лир положил руки ей на плечи. Но она в ответ лишь престыженно отвела глаза в сторону. «И ты больше не видишь смысла бороться за что-либо стоящее, потому что теперь есть лишь злоба и ненависть в глазах других», прошептала она. потому что теперь ты боишься взглянуть в зеркало, понимая, что в своих глазах увидишь ту же ненависть к себе самому. Чарна, не ищи ненависть, ищи взаимопонимание, ищи прощение. «Прощение?» Истерично воскликнув, она оттолкнула Лира, но он не стал сопротивляться. «Ты серьезно? Я убила Туда и Лир! Черт возьми, я даже не помню, как ее звали!» Ее звали Амарилис. это уже не важно. Чар, не важно, а знаешь почему? Конечно, лер знал, но еще он знал, что подруге необходимо произнести все вслух, иначе боль не прогнать. Почему? — спросил он тихо, так тихо, что сам едва услышал свой голос. Фоморка грустно улыбнулась. Хора он заставил меня запачкать этот самый клинок. Она вытащила оружие из-за пояса, и лезвие блеснуло, оказавшись почти между ее глазами и глазами Лира. Но хорал не заставлял меня чувствовать удовлетворение от того, с какой легкостью меч пронзает плоть. Я всю жизнь провела среди солдат Лир, и я впервые отняла жизнь, когда мне было двенадцать, и я до сих пор помню про мальчишку по имени Атеорн. У него были темно-каштановые волосы и до странности светлые голубые глаза. А еще кончик его левого уха кто-то подрезал, не зная, в другом ли бою или просто в качестве дурацкой шутки. Он не хотел сдаваться, боясь быть осмеянным из-за поражения. Чарна сделала паузу, поджав бледные губы, но потом будто силой заставила себя заговорить вновь. Мне было искренне жаль, когда на моих глазах с арены унесли его тело. Но я выиграла в честном бою, а его больше никто не мог назвать трусом. Я понимаю. Нет, до недавнего времени, Лир, я не чувствовала себя виноватой ни в одной из смертей, что принесла. Нет, это чарно не понимала. Лир устало вздохнул. Почему она всегда так упряма, даже когда другие искренне хотят ей помочь? И ты думаешь, что теперь заглушишь чувство вины? спросил он, добавив в свою коллекцию еще пару честно заработанных трупов. А что мне ещё остаётся делать? Поговорить с Аней? Поговорить с Тейтьянами, все им объяснить, а не прятаться здесь, убеждая окружающих и саму себя, что ты бездушный убийца, неспособный на большее. я не поймут, я уверен. Нет, Лир, даже если они поймут, они не простят. Я не прощу. Желающие размять мышцы закончились. С арены больше не доносилось вопли и шума кулачных ударов, и толпа снова начала звать свою чемпионку. Рейген Слейв! — Рейгенслаев! — Чарна. Лир предпринял последнюю попытку и посмотрел ей в глаза. — Тебе просто нужно время, чтобы прийти в себя. Мы все совершаем ошибки, а твоя ошибка произошла даже не по собственной воле. Все встанет на свои места, когда мы разоблачим Харауна и заключим мир с Суталой. — Ты действительно в это веришь? — горькая усмешка исказила черты лица Чарны. — Что нас еще можно спасти? — Улира заколола в груди от этих слов. Что имела в виду Чарна, говоря о нас? Весь наш мир? фаморов Или только ее и его? Да, я действительно верю в это, — твердо ответил он, будто не сомневался. Ну, а я нет. С тех самых пор, как мы отправились на Землю, ты считаешь, что не станут решением всех твоих проблем. Ты говоришь о них, как о богах, сошедших с небес. Веришь, что Нику с Дафной нужна твоя правда. что ты им нужен. Но знаете, в чем заключается настоящая правда, Ваше Величество?» Чарна вдруг поменялась в лице, точно увидела отражение собственной смерти в глазах Хеллхейта, в том, что никто никому не нужен. Ее безапелляционное заявление прозвучало так бездушно и так решительно, что подействовало на Лира как ледяной душ, как рычаг предохранителя, сработавший где-то в мозгу. Внутри него проснулся вулкан эмоций, главной из которых была злость. Весь вечер Хеллхейд распинается здесь, пытаясь вразумить ее, а она даже не слышит его, не хочет слышать. «Регенслейв! Регенслейв!» «Что ж, вперед!» Потеряв терпение, Лир яростно взмахнул рукой, приглашая ее обратно на поле боя. «Наше величество позволит вас отпустить, Регенслейв!» Тем более, что фанаты уже заждались своего бездушного воина. Уверен, и хора он ждет, не дождется, когда сможет снова воспользоваться вашими услугами». Обида за ущемленные чувства на миг как тень пересекла лицо Чарны. Она сделала шаг навстречу Лиру и угрожающе оскалила зубы, но он, не моргнув, продолжил смотреть на Фоморку. «Докажи мне!» — после долгой паузы произнесла она. «Докажи мне, что я не права!» что в этом мире кто-то еще заботится друг о друге. Выйди со мной на арену!» «Что?» Лир не поверил своим ушам. «Выяснять правду с помощью оружия? Сейчас? Это ведь все равно, что лечить язву ядом, что еще не вызвал». «А что такого? Ваше Величество боится прогроша?» Тярна тряхнула багряными волосами, вопросительно наклонив голову. «Выиграешь ты?» И я иду с тобой, куда пожелаешь. Выиграю я, и я никуда не иду. Только без своих фокусов с дейтьянскими кристаллами. Все по-честному. Ты же знаешь, что в любом случае не одержишь верх. Не веря тому, что готов согласиться, покачал головой Лир. Чарна была превосходной фехтовальщицей, одной из лучших во всей стране. Побеждала почти всех и всегда. Но не Лира. Они выросли вместе. Вместе учились управлять клинками. Лир не раз получал нагоняй от отца за то, что во время званных ужинов, устроенных в его честь, ускользал из компании нудных благородных особ, чтобы помериться силой с Чарной где-нибудь во дворе армейского корпуса. Это всегда была их игра. И теперь Чарна хотела превратить ее в войну. — Ну, не знаю, — поморка с наигранным кокетством пожала плечом. — Сегодня, кажется... «Удача на моей стороне!» Хелл Хэйд наблюдал, как чарно крутит клинок в руке, разминая запястье. Свет под странным углом падал на ее шрам на щеке, делая Фоморку похожей на сюрреалистичную картину опечаленного чем-то художника. «Зачем я в это ввязался?», — подумал Лир, перебросив меч одолженного у первого попавшегося в толпе Фомора из одной руки в другую. «Ах, да, я хотел ей помочь. Разве пролитая кровь кому-то когда-то помогла? И сейчас хочу». Вся огромная арена вокруг них двоих погрузилась в кладбищенскую тишину. Зрители боялись пошевелиться, с замиранием сердца наблюдая начало поединка, который, наверное, мечтали лицезреть много лет. Чарна расправила плечи, приняв боевую стойку, и сделала едва заметный кивок — «Нападай!» Лир в ответ лишь молча покачал головой — «Нет, это была твоя затея, твой ход!» И она напала, как молния сверкнул клинок в ее руках. Чарна занесла меч над головой и рубанула с правого фланга. Она была быстра, неимоверно быстра, но Хеллхейд всегда был быстрее. Отточенным движением он отразил удар. и нанес ответный. Чарна парировала атаку, сделав шаг назад. — Зачем все это? — негромко спросил Лир. Тишина на арене, которую разбавлял лишь звон оружия, его угнетала. — Сдайся, и мы закончим! Чарна вновь начала поднимать меч, якобы собираясь нанести колющий удар слева, но сделала непростительную ошибку, на мгновение глянув на правое бедро Лира. Глаза часто выдавали ее. Всего за миллисекунду до нападения Лир отскочил, и клинок чарный со свистом растек воздух, не задев ноги наследника трона. С досадой Регенслейв шумно вдохнула сквозь стиснутые зубы. «Ты же знаешь, что я не могу сдаться!» – полголоса продолжил Лир, огибая ее и ожидая новой атаки в любой момент. «Если я опущу оружие, все, кто сейчас на нас смотрит, сочтут тебя слабаком, недостойным царского трона!» Ядовито поинтересовалась она. — Мне нужна поддержка народа, Чарна. Если люди не пойдут за мной, они пойдут за кем-то другим. А если им окажется наш Дурмантин, а причины будут все. — А если народ узнает, что ты притащил сюда землянку, за которую да я не они готовы сжечь нашу страну дотла, думаешь, он пойдет за тобой? — Этого! Лир сделал невольную паузу, когда Чарна резко поддала вперед. очередной обманный манёвр. Не будет. Хм. К тому же я не уйду отсюда без тебя. Но это мы ещё посмотрим. Она бросилась вперёд, на этот раз не пытаясь использовать ложные выпады или демонстрировать свою пластичность. Чарна была воительницей, сильной и беспощадной. Раз за разом она пыталась прорваться через защиту Лира и достать-то его тело своим клинком. Но раз за разом Хеллхэт её опережал. Фоморы на трибунах только и успевали, что вскрикивать и охать от неожиданности, следя, как два соперника перемещаются по арене, как скрижещат металл, как манящие тени пляшут под их ногами в свете одинокого фонаря. В какой-то момент Чарни все-таки удалось провести Лира. Она припала на одно колено, якобы переводя дыхание, а в следующий миг ударила рукояткой меча Халхайта по челюсти. Лир отшатнулся, когда мир перед глазами поплыл. «Неужели сегодня я впервые ей проиграю?» Привкус крови наполнил рот, тут же принеся с собой воспоминания о харауне пытающемся завоевать контроль над его телом. Это отрезвило так стремительно, что Лир едва успел сделать вдох. «Нет, победа будет за мной!» С отвращением выплюнув сгусток крови, он собрал все свои силы одним ударом выбил из рук чарный ее клинок, прежде чем она успела сообразить, что произошло. Навалившись всем телом, он повалил фаморку на землю, навис над ней и прижал грозное лезвие к ее шее. Лир даже не представлял, каким облегчением этот момент разольется по его телу. Нет, его радовала вовсе не победа, а то, что бой позади. что больше не нужно доказывать свою силу и правоту, что не нужно спорить и выяснять отношения. По крайней мере, с Чарной. «Убей меня!» Неожиданно сорвалось ее губ. Обескураженный, Лир уставился на неё Он не ослышался? Нет. Взгляд Чарной был полон скорби и неуловимой боли, исток, который Хеллхейт даже не мог постичь. «Убей меня!» — повторила она, дрожа под ним всем телом. — Я не хочу так жить дальше! Лир отпрянул назад, упав на колени и уронив меч. Тяжело дыша, он смотрел, как Чарна медленно приподнимается на локтях. — Так вот ради чего было все это! — осознал он. — Ради смерти? Чарна молчала, стирая кровь, уже неизвестно, свое или Лира, с предплечья. Никто из зрителей не проронил ни слова. Даже врачи не спешили на ринг, чтобы оказать помощь. Мир замер. — Чарна! — повторил мир чуть повысив голос. Имя эхом разнеслось по открытой арене. Молчание. Она терла свою кожу с таким рвением, что вот-вот должна была добраться до костей. Слезы катились по ее олеющим щекам. Хеллхейту стало страшно. От маниакально силищейся разорвать собственную плоть чарны от всего, что он пережил, и всего, что еще должен пережить. От сотен глаз, которые Лир чувствовал устремлены сейчас на него. Сколько мыслей ворочается в головах тех, кто наблюдал за ними. Каких? Да имеет ли все это смысл? Или смерть действительно единственный выход? Чарна лишь заставил себя подняться на ноги, мысленно цепляясь за реальность, как за спасательный круг. «Вставай, мы уходим!» «Нет!» Резко остановившись, она подняла на него свои кофейные глаза, сияющие от слез. «Я никуда с тобой не пойду!» «Ну уж нет, с меня довольно Если никто кругом не замечает всего этого безумия, я разберусь с ним сам, как всегда!» Хотел закричать Лир, но сдержался. «Если ты не пойдешь со мной, — произнес он вместо этого...» «Ощущая, как гнев укрепляет его голос капля по капле, то я силой выволок у тебя отсюда! Я не позволю тебе так просто уничтожить свою жизнь!» Чарна поднялась и, с трудом держась на ногах, приблизилась к Лиру. «Ты уже это сделал!» – прошептала она. Ее взгляд коснулся запекшейся на его губе крови. «Ты позволил мне проиграть!» «Но ты ведь сама этого хотела!» Иногда мы просим прямо противоположное тому, чего на самом деле хотим. С этими словами она двинулась к выходу арены и, не оборачиваясь, исчезла во тьме.